да мы-мра», — задумчиво сказал Андрей. «Тоже штучка та еще. И этот не мой. Кто он, откуда? Почему ходит везде за мной, как собака, даже в сортир? Между прочим, ты знаешь, что он уже, оказывается, в этих местах побывал». «Открытие сделал», — сказал Изи пренебрежительно. «Это я давным-давно понял». Эти без языки пришли с севера. — Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко. Изя посмотрел на него. — Слушай, давай выпьем, — сказал он. — Разбавлять нечем. — Ну, тогда хочешь, я тебе мымру приведу? — Иди ты к дьяволу! Андрей поднялся, морчась, подвигал стертой ногой в ботинке. — Ладно, я пойду погляжу, как и что. Он похлопал себя по пустой кобуре. — У тебя пистолет есть? — Есть где-то. А что? — Ладно, так пойду, — сказал Андрей. Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери, слышались негромкие голоса. Андрей приостановился. «В Каире, Даган, в Каире!» — внушительно вещал полковник. «Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк йоркширских стрелков!» И командовал им тогда старина Билл, пятый баронет, Стрэдфорд. «Я прошу извинения, господин полковник», — почтительно возражал Даган, — Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника. — Не надо, не надо никаких дневников, Даган. Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь. Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Элизавера. Элизавер курил, сутулившись, прислоняясь задом к железным перилам. — Последнее перед сном? — спросил Андрей. — Так точно, господин советник. Сейчас ложусь. — Ложитесь, ложитесь, — сказал Андрей, проходя. — Знаете, больше спишь, меньше грешишь. Элизавр почтительно хихикнул ему вслед. — Верста коломенская, — подумал Андрей. — Попробуй мне только в три дня не управиться, самого в волокушу запрягу. Нижние чины располагались на нижнем этаже, хотя гадить они наладились на верхних. Разговоров здесь слышно не было. Все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые для сквозняка двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель. Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок, дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы. «Это я, Фогель», — сказал Андрей негромко и вошел. Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. «Так, в армии порядок. Все три бедона с расходной водой здесь». Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами, прекрасно вычищенный пистолет сержанта, лежал на столе. Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула. — Что на завтрак, сержант? — спросил он.